Глава третья. Другие годы, другие самолеты. Случилось это осенью 1989 года. Я в ту пору еще работал по специальности в Центральном НИИ Черной Металлургии имени Бардина, не помышляя ни о какой журналистике. А военный летчик М. Иванов служил в советской Чечне в военной части номер 22467. Через десять лет после случившегося он не выдержал и написал письмо в Русское географическое общество, в котором письме и рассказал о событиях прошлого. Цитата по архиву адресата письма М. Герштейна. Штурманы боевого управления начали замечать на экранах РЛС посторонние цели, в просторечии метки, летящие на больших высотах и больших скоростях в основном над территорией Дагестана. Я сразу вспомнил, что нечто подобное было в Эдыгее, где я служил. Там осенью 1979 года наблюдались аналогичные метки в горных районах республики. Тогда они очень серьезно относились к этим явлениям, а сейчас я стал более внимательно относиться к происходящему. Итак, осенью 1989 года я прибыл из отпуска и частенько выполнял обязанности дежурного штурмана на стартовом командном пункте. На экране РЛС я заметил цель, похожую своим полетом на вертолет. Это было между городом Хасавертом и населенным пунктом Миатли. Метка внезапно появилась на экране, цель летела на скорости соизмеримой со скоростью вертолета. Затем остановилась и разделилась на три метки. Они стояли и не двигались, потом полетели и исчезли. По времени это продолжалось 5-7 минут. Эти два события заставили меня постоянно обращать внимание на звездное небо и слушать рассказы летчиков полка о своих наблюдениях. Майор Волосенко рассказал, что видел объект, который пикировал и испускал луч красного цвета, а затем уходил в набор высоты и уже светил зеленым лучом. Один из курсантов... Возвращаясь на свой аэродром, доложил, что рядом с ним движется объект оранжевого цвета, круглой формы, немного приплюснутый с полюсов и очень напоминающий большой апельсин. Кстати, по РЛС подтвердилось, что рядом с самолетом летит посторонний объект. НЛО стоял и на трассе воздушного движения аэропорта Грозного. Когда метка взлетевшего самолета аэрофлота поравнялась с меткой НЛО на два оборота антенны локатора, это порядка 30 секунд, обе метки НЛО и самолета пропали с экрана. РЛС их попросту не видела, когда они накладывались друг на друга, а затем, когда метки расходились, опять были видны обе. 6 февраля 1990 года я выполнял обычный тренировочный полет ночью. Погода была простая, я занял высоту 4000 метров и приступил к выполнению задания в зоне номер 3. Обратил внимание, что соседнюю зону в районе населенного пункта Урус-Мартан занимает другой самолет. Необычно было только то, что скорость этого самолета была нам порядок выше моей – так как в перерыве между миганием бортовых аэронавигационных огней он пролетал расстояние в 4-5 раз больше, чем самолеты нашего типа. Меня это заинтересовало. Я начал внимательно слушать радиообмен и понял, что в этом районе никаких экипажей нет. Объект пролетел наш район полетов, остановился, вспыхнул ярким светом, и я увидел, что он имеет форму шара, и вращается вокруг своей оси, чем-то напоминая мыльный пузырь. Я набрал еще 500 метров высоты, чтобы получше рассмотреть его, и отчетливо увидел, как он висит между двумя горными вершинами. Мои наблюдения подтвердил капитан Есенов, который в эту ночь возвращался на транспортном самолете Ан-26 из Ставрополя и заметил этот объект. Когда я вывел самолет из четвертого виража, Объект визуально не обнаружил, он исчез. В общей сложности я наблюдал НЛО 3-4 минуты. Апофеозом всех этих событий стал случай с майором Рябишевым. Рябишев, мой однокашник по военному училищу, был наведен на НЛО по разрешению Центрального командного пункта войск ПВО. Было поставлено условие. не подходить ближе одного километра и сохранять высоту полета ниже или выше 500 метров от объекта. Паша Рябишев мне рассказал, что он видел объект, напоминавший дирижабль. Когда он разворачивал свой самолет на объект, этот дирижабль уходил в сторону, а затем начал набирать высоту по строго вертикальной траектории. По замерам радиовысотометра за одну секунду НЛО набирал один километр высоты. По другим нашим расчетам, которые производил заместитель начальника штаба майор Чернецов, дирижабли пролетали на скорости 15-18 тысяч километров в час и выпускали шары-разведчики, которые летали по нашему району со скоростью 5-6 тысяч километров в час. Причем меняли они траекторию полета вопреки законам аэродинамики, разворачиваясь под 90 градусов без радиуса разворота. Подтверждение моих слов можно найти в газете того времени под названием Народная трибуна или Московская трибуна точно вспомнить не могу. Неутомимый Михаил Герштейн из русского географического общества, которому попало процитированное выше письмо, не поленился, и нашел и эту газету, и эту заметку. Только называлась она «Рабочая трибуна». За давностью лет автор письма ошибся в названии. В заметке рассказывалось о том, что наблюдал Рябишев 8 октября в 11 часов утра. На экранах радиолокаторов аэродрома внезапно появилась метка «Воздушная цель». Я уже выполнил задание и возвращался на аэродром. рассказывает пилот майор П. Рябишев. В 11 часов 22 минуты получил координаты цели и задание обнаружить ее. Выполнил разворот, вошел в зону, по сведениям командного пункта объект находился на высоте 4,5 километра. Погода ясная, безоблачная, видимость отличная. Но поиск цели результатов не дал. Сообщил об этом, развернулся и пошел домой. Вдруг что-то заставило меня обернуться. Сзади и справа увидел два сигарообразных объекта значительных размеров. Длина первого примерно два километра, второго — около 400 метров. Они располагались один за другим и хорошо просматривались на фоне ясного неба. Меньший объект отливал серебром в лучах солнца, тот, что побольше выглядел матовым. Но детали и конструктивные особенности разглядеть не удалось. Слишком велика была дистанция. Заметил, правда, что НЛО перемещаются боком и с большой скоростью. Я развернулся и пошел на сближение. И вдруг обе цели мгновенно исчезли из поля зрения. Но отметки от них сохранились на экране локатора. По данным командного пункта, в этот момент между нами было около 15 километров. Вот еще несколько историй того же летчика, цитирование Коева я так не вовремя прервал поисками подтверждающей его показания газеты. Майор Чернецов, который производил расчеты, вспоминал, что в годы его службы на севере в их полку тоже было нечто похожее. При полете в сложных метеоусловиях тогда еще лейтенант Чернецов вышел за облака, и впереди себя увидел сопло двигателя, из которого сыпались искры, только сопло было какое-то необычное. Он подумал, что вот-вот столкнется с впереди летящим самолетом. Его истребитель снова вошел в облака, и когда он из них выскочил, уже ничего впереди не было, да и не могло быть, своих самолетов в это время там не было. Через несколько дней НЛО завис над караульным помещением, Осветил территорию лучом мощного прожектора, и начальник караула был вынужден дать команду в ружье. Но самое интересное произошло на аэродроме во время ночных полетов. Чернецов готовился к вылету и находился в кабине самолета. В эфире он услышал зычный голос руководителя полетов. «Кто там выпустил фару на третьем развороте?» Чернецов глянул в ту сторону, и увидел, что действительно кто-то летит с фарой. Потом этот кто-то не произвел посадку, а вышел на аэродром, завис над стартовым командным пунктом и включил прожектор, луч которого уперся вертикально вниз, в СКП. Группа руководства полетами, находящаяся на СКП, рассказала, что свет был настолько сильным, что они зажмурились. Внезапно прожектор погас, и объект исчез. Майор Чернецов запомнил эти случаи на всю жизнь и поэтому принял активное участие в изучении явлений, происходящих теперь у нас. Касательно огромных километровых дирижаблей, в небе трудно определить истинный размер незнакомого объекта, не зная расстояния до него. Он может быть и больше километра, И меньше. А металлический цвет, серо-серебристый, может быть присущ не только кораблю инопланетян, но и облаку. Мой знакомый вертолетчик как-то наблюдал одно удивительное облачное образование в небе, рассказ о котором я приведу позже. А пока мы продолжим разговор о небесных лучах. Интересно, что порой наблюдатели воспринимают эти лучи как падающие не с неба на землю, а описывают почему-то как бьющие земли в небо. Именно так лучи ими воспринимаются. То ли в результате некоторого расширения луча в направлении неба, то ли по психологической причине. Мозг непроизвольно полагает, что прожекторная установка должна стоять на земле. У человека просто мгновенно складывается впечатление, что луч — Ударил снизу вверх. Забегая вперед, сообщу, что мощные вспышки электромагнитного излучения, светового, рентгеновского и даже гамма-диапазона в облаках зафиксированы учеными во время гроз. Но вот чтобы и туч били в одном каком-то направлении именно лучи, такого приборно не наблюдалось. И пока непонятно, какие такие естественные причины могли бы излучение от неизвестного источника сфокусировать в луч, если, конечно, эти источники естественные. Правда, мне сразу вспоминаются полулегендарные опыты Шахпаронова, который отклонял и фокусировал даже рентгеновские лучи с помощью электромагнитного поля особой конфигурации. Ниже приведены три истории из двух источников. Русское географическое общество М. Герштейн. Эксперт по АЯ, Роскомгидромета, кандидат физико-математических наук Валентин Псаломщиков. Первая история — это рассказ опытного туриста Юрия Рогова. «Я прошел пешком тысячи километров по северу и неоднократно наблюдал загадочные вещи. Однажды на Карельском перешейке опять это Карелия. Наша группа заночевала на узком полуострове, вдававшемся в глухое озеро. Посреди ночи мы увидели, как в небо ударил мощный луч прожектора. Он начинался буквально в нескольких сотнях метров от нас, на самом мыске. Что это, удивились мы. Ведь еще вечером проходили там, собирая хворост для костра и ничего не заметили. — Может, подводная лодка всплыла? — пошутил кто-то. Тут все ребята, а было у нас 12 человек, встали и пошли на свет прожектора. Когда мы вышли на мысок, свет мигнул и погас. Но прямо на каменистой почве осталось мерцающее пятно метра три в диаметре. Один из наших, Паша, сдуру шагнул прямо в этот круг и тут же повалился на бок. Больше ни с кем ничего не случилось. Но когда мы вытягивали его из пятна, прямо кожей чувствовали, что из земли... прет какая-то энергия. Павел очнулся минут через пятнадцать, и оказалось, что он ничего не помнит, ни как вспыхивал луч, ни как мы шли на мысок посмотреть, что там такое. Утром мы еще раз ходили на то место, но оно уже ничем не отличалось от окружающего пейзажа. Что это было? Спрашивается, так и земли луч бил, или он лупил сверху и просто землю нагрел? И снова обратите внимание на биологическое воздействие пятна, оставшегося после облучения. Другая история. В начале 80-х годов четверо инженеров Скировского завода, путешествуя на своих нивах по Карелии, и снова Карелия, обнаружили заброшенную деревушку неподалеку от северного берега Онежского озера. Выбрали избу покрепче, где работала печка и не текла крыша, и стали приезжать туда летом, чтобы порыбачить и отдохнуть на природе. Осенью наведывались сюда за клюквой на болото, начинавшиеся километрах в пятнадцати от деревни. Однажды заплутали на болоте, и когда выбрались, было уже темно, решили соорудить шалаш и переночевать в лесу на краю болота. И вечером, потушив костер, вдруг увидели в глубине болота тонкий, как шпага луч света, уходивший в зенит и пропадавший в низкой облачности. Но они точно не знали, что в том направлении на десятки километров нет никакого жилья. Луч светил около получаса, не меняя своего положения, затем внезапно погас. Это явление настолько заинтриговало инженеров, что они повторили свой маршрут на следующий день, Луч появился снова, только на час позже, и исчез через 10 минут. Письмо с описанием этого явления инженеры направили в гидрометеослужбу. Оттуда его отфутболили в Ленинградский гидрометеорологический институт, где в то время работал автор этой статьи «Псаломщиков А.Н.». Поначалу мы ничего интересного в письме не увидели. На многих метеостанциях есть прожектора для определения нижней высоты облачности. Правда, включают их в строго установленное время наблюдений и по часу включенными не держат. К тому же выяснилось, что в том направлении в радиусе сотни километров нет ни одной метеостанции. Решили съездить на место, указанное инженерами — подумав, что, по крайней мере, если не увидим ничего аномального, то хоть соберем по паре ведер клюквы. С учетом того, что ехать придется 15 километров по бездорожью, мы отправились налегке, не рискнув тащить с собой тяжелую и громоздкую аппаратуру типа полевого магнитометра или измерителя напряженности электрического поля, о чем потом пожалели. Луч мы увидели, причем на том же самом месте, что было обозначено в письме. Определили направление на него с помощью буссоли с точности до градуса, на всякий случай поставили и пару вешек в стволе луча. На севере компасу доверять не стоит. И, что поразительно, нам удалось взять на него пеленг с помощью радиокомпаса. Через 20 минут, когда луч выключился, пропал и шумовой сигнал в длинноволновом диапазоне. Другая странность проявилась при определении цвета луча. Нас было шесть человек, я, двое инженеров с Кировского завода, которые написали письмо к кандидат технических наук Р. Приходько и двое студентов с нашего института. Мне цвет казался синим, одному из студентов — фиолетовым, другому — сиреневым, инженером — белым с синеватым оттенком. Когда же мы навели на него бинокль, то обнаружили еще одну странность. Луч, наблюдаемый через оптику, значительно потускнел, а должно было быть наоборот. У нас с собой был легкий штатив, на котором укреплялись три фотоаппарата. В центре обычная смена, справа и слева импортные мыльницы с простейшей пластиковой оптикой. Смены и левый аппарат заряжались обычной советской пленкой чувствительностью 250 единиц. В правом аппарате была специальная пленка, чувствительная в области ближнего инфракрасного диапазона. На полученных после проявки кадрах оказалась и вовсе чертовщина. На правом аппарате ничего. В центре один луч, а в левом целых три. Причем один почти такой же яркости — а второй значительно тусклее. Но мы все видели лишь один луч. Стало ясно, большая часть излучения сосредоточена в области ультрафиолета. Вот почему в бинокль со множеством стеклянных линз и призм ультрафиолет не пропускающих луч казался темнее. Но все это выяснилось позже, а на следующий день на болоте нашей добычи была лишь клюква. Больше ничего примечательного мы не обнаружили. Ведь даже ориентировочно мы не знали расстояние до луча, а взять на него пелинг с другой точки сообразили слишком поздно, когда он уже погас. Рассказ бывшего спецназовца Андрея Орлова. Последние три года мы несем службу на территории Чеченской республики на Теркском хребте. Я мог бы дать точные координаты, но мы прославили эту гору тем, что как-то летом 2000 года сделали на ней надпись «Голливуд». Только на одну букву «H» ушло десять простыней. Надпись была огромна. Прежде всего, это было удобно для ориентировки вертолетчиков. Потом приехали корреспонденты и нашу выдумку показали на Первом канале. Спросите у любого знакомого, кто воевал во вторую чеченскую кампанию, знает ли он в Чечне местечко Голливуд, и я думаю, он вам что-нибудь расскажет. Извините, что прерываю рассказ, но я решил проверить эту странную информацию про голливудскую высоту и действительно нашел репортаж Первого канала от 18 мая 2002 года о ней, поэтому продолжим. Мы охраняем перевал через эти холмы высотой от 400 до 500 метров. Самый высокий наш пост находится на Голливуде, так мы зовем эту гору теперь. Вот про нее я и расскажу. Все, что там происходило, поразило меня и некоторых моих товарищей, несших службу там. Вся поверхность этой горы — длиной с футбольное поле и шириной от двадцати, местами до сорока метров, изрыто капонирами для стоявшей здесь военной техники. В основном это САУ и танки, а также одиночными окопами и ходами сообщений, так как с этих позиций Грозный, в основном Старопромысловский район, виден как на ладони. Летом высокая трава, а зимой лунный ландшафт, так как за 10 лет войны эта высота кем только не оборонялась. Кроме осыпающихся окопов, капониров и блиндажей, там полно огромных воронок от авиабомб, грушевидных воронок от артиллерии и мелких минометных ям. Мы пасем лишь маленькую часть горы, а остальная часть, не буду вдаваться в подробности, так как все это могут прочитать враги, заминирована различными устройствами и считается непроходимой даже для зайцев и прочих тварей. После каждого взрыва обстоятельства срабатывания тщательно исследуются, а на место сработавшего устанавливается новое взрывное устройство. Ранней зимой 2002 года, где-то с двух до трех часов ночи, я услышал интенсивные переговоры по рации. Подошел ближе, и из хаоса звуков мне удалось понять, что за нашей спиной внизу, в долине, летят какие-то звезды. Я вышел на те позиции, из которых просматривалась западная долина, разрезающая Теркский хребет пополам. Я увидел, что внизу, метрах в двухста, медленно проплывал странный объект размером с транспортный самолет, треугольной формы с тремя звездами на концах углов. Была ясная, светлая лунная ночь, такая, что при свете Луны можно спокойно читать газету. Так как снимать с южного сектора тяжелый пулемет было бы очень долго, Я решил обстрелять его из Калашникова с диском на 75 патронов, набитых трассерами, один через три, и выполнить давнюю детскую мечту. Передернув затвор, я ощутил шок. Наступила страшная тишина, а в самой голове в это же время появился необъяснимый шум. Я попытался прицелиться по стволу, затем по трассам и открыть огонь, чтобы потом прийти в себя от грохота автомата. Это не раз мне помогало и давало ощущение хоть какой-то власти над происходящим. Хочу отметить, что до передергивания затвора я чувствовал только удивление и интерес. Перед попыткой нажать на курок, окрестности за моей спиной огласились очень сильным многоголосым волчьим воем. Это окончательно доконало меня. Более того, вой их был необычный, не как всегда. Зная, что волки не посмеют подойти ближе, к тому же через мины, я тем не менее отказался от атаки. Страшная тишина, сквозь которую я слышал рацию и вой, подействовала на меня. Я пришел в себя после того, как эта штука улетела, ее видели посты со Старопромысловского района Грозного, они запрашивали нас, что у нас происходит, что мы там запускаем. Меня интересует больше не то, что летает, а что на меня так подействовало. Я до сих пор не могу описать самому себе это ощущение необъяснимого страха. Год назад на нашей горе ночью между минным полем и блиндажом, там, где мы днем рубили дрова, из земли в темное небо пошел свет. От моей бойницы это было в шести-восьми метрах. Я точно определил место тому, как луч осветил опилки на месте, где мы пилили дрова. Я просто остолбенел, но первым делом понял, что это не человек. Слишком сильное минное поле и опасная для него штука, так как по инструкции я должен поражать все, что движется ночью за бруствером, огнем подствольным и ручными гранатами. «Что, у меня едет крыша?» так как я считал, что меня не видно, много запасных огневых позиций и чучел, которые мы часто меняем местами. Я сел в окоп, встал, закрыл один глаз, потом закрыл другой и опять посмотрел. Разрази меня, кто хочешь. Передо мной из земли шел четкий матовый свет, который лучом в 5-10 метров пронзал темноту. Я видел траву по краям этого источника. Я сжал гранату, и какое-то время ошарашенно смотрел на свет, который вскоре погас. С другого периметра подбежал служивец и просил выключить мой фонарь, которым я, по его словам, освещал небо, и не демаскировать позиции. Когда я стал ему рассказывать о происшедшем, он сказал, что у него достаточный срок службы, чтобы его пугали идиотскими шутками. Я думал, слушая его критику, что мне пора завязывать с командировками. Я езжу в Чечню с 1994 года, и всему есть предел. У меня даже появилась жалость, что меня сейчас ставит на место мой подчиненный, что моя крыша стала сдавать позиции. Вдруг его лицо светилось молочным светом, при котором было видно гримасу крайнего удивления и испуга. Я спросил у него шепотом, схожу ли я с ума и что видит он. Он молча схватил меня за локоть, присел вместе со мной, вскинул вверх автомат и сидел наготове. По его реакции я сделал вывод, что это уж точно не глюк. Нам было страшновато. Не было бы такого хитроумного минного поля, мы бы подумали, что это чеченцы, и, не боясь, хорошенько вскопали огнем периметр. Но это были какие-то издевательские эксперименты над нами, не похожие на действия людей. Я честно признаюсь, нас трясло, мы разговаривали с предательской дрожью в голосе, по телу струился пот. Когда свечение внезапно погасло, я почувствовал, что сжимаю гранату с нечеловеческой силой и разжал затекшие пальцы с кольца. Помню, промелькнула мысль, что если я сошел с ума, и какие бы черти мне ни казались, я зарекся не кидать гранаты назад к землянкам. Свет внезапно погас, он мог зажечься в любом месте на горе, но он зажегся перед нами. Мы подняли всех отдыхавших в землянках бойцов и ждали утро в усиленном варианте. Бойцы отнеслись понятливо, уж слишком у нас был потрясенный вид. Не забуду, как в нарушении всех инструкций мы громко включили радио, и музыка полилась в тумане над позициями. По эху Москвы шли хорошие блюзы Джона Ли Хукера. Утром земля в том месте была без изменений. Впоследствии я три месяца нес там службу, но ничего подобного не видел.